Я не потерялась. Вереница образов замедлилась. Голова пульсировала чужими переживаниями. Мысли сбились в невнятный клубок. Требовалось время, чтобы его распутать, разложить все по полочкам, переварить. Боги, тело б и л о з н о б Уже реальность, уже нет разустры и е н а с его с т а л ь н ы м и нервами. т а й н а легион а свалилась на меня горой и придавила. Я прерывисто дышала, р а с ф о к у с и р о в а н н ы м взором водила по лицу любимого. Наверное, даже месяца не хватит, чтобы принять. Тир запустил ладонь мне в волосы, нажимая на какие-то точки на затылке. Генерал, вы что же запечатлили ее так быстро? Времени нет, но Флориан справится. Она лучшая. Сильнее и благороднее девы я еще не встречал. Перед глазами стелился влажный туман, слезы что ли? Время, все тоже пресловутое время, его и правда нет. А смыслить все я когда-нибудь успею, если не погибну. А шаль, разлепила я губы, это она, я убью ее и тогда. Ментальный запрет, вплетенный в слепок памяти, не позволил мне сказать больше. Рот открылся, но закончить фразу не получалось. Нет, Флориан. Шаль лишь ширма и самозванка. Как ты понимаешь, мать Елин не подвержена ментальной магии. Но им это не известно. Хотя в остальном на этот раз наш противник весьма о с м о т р и т е л е н и скрытен. Я ее не встречал, иначе бы сразу убил. Она не приходила пытать меня, но она здесь и наблюдает. Я чую этот запах. Я найду ее, заявила с пылом, попыталась сесть и упала. О грань! Ну и головокружение. Меня снова прижали к груди. Нет, ты поклялась исполнять мои приказы. и должна уйти вместе с девушками. Внезапно вспомнилась Арида. Гизас тоже был против ее участия в обороне р а з у с т р ы но Йен? Ты меня слышишь, Флориан? Тир прервал мои путаные размышления. Флориан, что, Флориан? Неужели он считает, будто после всего увиденного я просто уйду? Они готовят ловушку легиону. Пробормотала отрешенно. Там сотни цистерн с маслом. Неважно. Шамрак опытный военачальник. Он готов к любым неожиданностям и справится. За рок исхода. Разве он не работает в обе стороны? Я вопросительно посмотрела на своего генерала. Тот тяжело вздохнул. Пора, Флориан. Пора. Иди. Гонишь меня, правда? Тогда почему, вопреки своим словам, так крепко стискиваешь руками, как в последний раз, и смотришь стайной тоской, надеешься, я не догадаюсь, и каша в голове не позволит нащупать логические взаимосвязи? Потому торопишь меня спасти мою жалкую жизнь. Но я уже все поняла, ведь на самом деле ты не уверен, что переживешь штурм, и не все так гладко в твоем плане. Ведь если бы ты мог, то уже нашел бы инициированную. А ты тут, великий в цепях. Как командующий, ты непременно исполнишь свой долг до конца. У тебя выбора нет. Но остановишь ли угрозу? Остановит ли угрозу легион? В этот раз все зашло слишком далеко. И наш враг не случайная единичная инициированная, а расчетливая тварь. подмявшая под себя рорских террористов и р е г и с т р с к и х наемников. А значит, существует угроза не только моим девочкам, но и всему привычному миру, в том числе и регистору. Никто на моей родине даже не подозревает о событиях, творящихся у них под боком. А уж о последствиях нашего поражения под Казгара? Нет, тир, не надо делать вид, будто все под контролем. Ты понятия не имеешь, что случится завтра. И да, мы обязаны исполнять волю командующего. Теперь ты можешь запретить мне что угодно, кроме одного. Ты не вправе запретить мне следовать за тобой. Это зарок исхода, не так ли? Поэтому знай, я никуда не у й д у а найду эту инициированную высшую и убью. Но озвучивать свое решение не стала. Лишь тихонько фыркнула. Тир подозрительно нахмурился. Понял? Нет? Его губы нежно коснулись виска. Будь осторожна. Не доверяй никому. Она может слышать и видеть тебя через а н и ц и р о в а н н ы х И помни. Теперь тебе подвластно время. Ты тоже можешь обернуть секунду в вечность. Неуверенно кивнув, я все же поднялась. Ноги дрожали, окружающее пространство плыло. Я не помнила, как покинула камеру, что Карла делала слией и когда исчезла. Шатаясь, я побрела до какого-то з а к о у л к а рухнула в темную нишу и сразу провалилась в сон. Снилось мне, конечно же, осада Разустр. ы Воины выкрикивали команды, звенела сталь, и шелестом рассекали темно-синее небо огненные б о л и д ы Скорее к воплям поверженных примешался прерывистый, раскатистый грохот. Медленно открыв глаза, я поняла, сон перетек в реальность. В коридорах гнезда сотрясались стены, а с потолка сыпались мелкие камни. Очевидно, легион начал артподготовку перед наступлением.